Часть первая. Властелин кошмаров, глава первая. За некоторое время до событий, описанных в прологе, Ты хорошо подумала? Все так стремительно. Адам милый парень, но Это же Коль ты! Красноречиво дернула плечиками Алиса, расплетая рыжую косу и расправляя шелковистые волны по плечам. Что ты имеешь в виду? Ты знаешь! Я отчаянно зевала. Мы болтали уже час, и только теперь подруга подошла к главной проблеме. То есть к моей внезапной помолвке. Я и сама пока не приварила факт, что с сегодняшнего вечера невеста с ума сойти. «Деньги? Магию, Софи!» «Лис, я не первая простачка, связывающая свою жизнь с чародеем. Да если бы с обычным чародеем!» Я удобнее устроилась на подушке, разговор будет долгим. Сейчас Алиса мне целую лекцию прочитает с выдержками из городских газет и сплетен. Ободряюще ей улыбнулась, позволяя о себе поволноваться и позаботиться. Ближе Лис у меня никого не было. Точнее, раньше не было. А потом появился он, Адам Кольт, и превратил мою жизнь в сказку, в которую до сих пор мало кто мог поверить. Я ведь... «Пустышка, каких в Тарлине немало, а он, кольты, одно из древнейших магических семейств в Эроне, завела подруга взволнованным шепотом. «Они же не просто огненные искры из пальцев высекают. Жертвенные ритуалы, темные обряды, ментальное воздействие. Кто знает, чем они там занимаются у себя в подвалах?» Алиса перебралась в мою постель, как делала всегда, когда была сильно обеспокоена. Я уткнулась носом в ее бронзовые кудри, пахнущие чем-то сладким и фруктовым, то ли вяленными на солнце сливами, то ли грушевым вареньем. «Полагаешь, получив свое, Адам привяжет меня к каменному алтарю и распотрошит кинжалом?» Я нервно рассмеялась и почувствовала, как краска приливает к щекам. «Тогда хорошо, что мы не торопимся с этим. Тёмная, невинные жертвы дороже стоят!» Сознанием дела вздернула носик Алиса Лонгвуд. «Лучше добровольно на алтарь взобраться, чем провести целый вечер с его семейством. Завтра в имении Кольта в праздник по случаю какого-то важного события», — тускло пробормотала я, разглядывая потолок с голубыми разводами от средства, которым мы в выходные оттирали черную плесень. «Надеюсь, мне удастся затеряться в толпе гостей и не отсвечивать». «А что за событие?» — Алиса покусала губу. Вот ведь сплетница! Я равнодушно пожала плечами. Уж всякой не по поводу нашей помолвки устроили вечеринку. Зная о робости Адама и помня его восторженные речи о строгом, сложном, но желающем ему лучшего опекуне, нетрудно сделать вывод, что он пока не осмелился рассказать родне о внезапной невесте, «Наверное, старик стал еще богаче, может, изобрел зелье бессмертия, открыл новую фабрику в Липтоуне по его производству», — фыркнула я. «Кто же знает, что способны порадовать древнего мага с таким запасом силы, что на сотню пустышек хватит?» Я поерзала на подушке, пытаясь стереть со спины липкое, гадкое ощущение. Чутье кричало, что знакомство с родителями гладко пройти не может, и завтра меня сожрут по частям». «Говорят, старый кольт — настоящее чудовище», — прошептала Лис потолок. Она не пыталась отговорить, понимала, как важен для меня Адам, но и в стороне стоять не могла. Я слышала об этом Лисе, и что простачик вроде меня он ест на завтрак тоже. К нам незаметно подкралась Мэгги, соседка по съемной комнате, и присела на краешек кровати. Я была уверена, что она давно спит, утомленная полуночным бдением над учебником, но, видимо, разбудили. Из настроих Мэг была самой одаренной, и образованием, полученным в пансионе, ограничиваться не планировала. Через месяц у нее был назначен вступительный экзамен в Хитанскую академию. Хотелось верить, что ее ждет большое будущее, хотя слухи о высшем учебном заведении, находившемся под крылом королевского двора, ходили разные. Нигде так сильно не расслаивалось эронское общество, как там, в сиятельной столице, благословленной рукой варха Звездоликова. «Я видела Грегори Кольта пару лет назад на торжественном открытии фонтаны четырех стихий в Липтоуне», шепотом призналась Мэг, забираясь третьей под одеяло. Моя одноместная кровать надрывно всхлипнула, но устояла. Он перерезал ленту и так хищно озирался, что у меня мурашки по спине пошли. И вот что я могу о нем сказать. «Не томи, рассказывай уже!» кусая губы, в нетерпении взмолилась Алиса. «Ну, во-первых, он не такой уж старый», помахала указательным пальчиком Мэг. «Он будет помоложе нашего мэтра Сайле. Я бы даже назвала его видным, привлекательным мужчиной, если бы не этот страшный взгляд, холодный, до костей пробирающий. А во-вторых, судя по его голодному виду, симпатичными простачками вроде тебя, Софи, он делает кое-что совсем-совсем другое». Я сползла под одеяло по самый подбородок, только глазами продолжала таращиться на потолочные кляксы. В конце концов, меня совершенно не должно волновать, что с другими простачками делает Кольт старший. Не со мной же. Но намек маги был таким значительным, осязаемым, что отделаться от треклятой картинки не удалось. Да, даже для таких темных и наивных, как я, это не являлось секретом. Многие пустые девушки с приятной внешностью — чтобы хоть как-то устроиться в мире, где правят силы и магия, опускались до... даже мыслить о таком было стыдно и неловко. Кто-то умудрялся заводить длительные взаимовыгодные отношения с магами-покровителями, иные же попадали под крыло деловитых мамушек и отправлялись работать в тайные дворцы волшебства, в Хитану. В простом, как колченогий стол, как душа работяги из сельхозмага, Тарлине, подобные заведения назывались менее изысканно портели. И да, их наводняли миловидные пустышки, для которых другие заветные двери Эрона были заперты на засов. Однажды и в наш пансион заходила дородная мамушка с разрешением метро Сайле. Дело было незадолго до окончания учебы. Достигнув совершеннолетия, мы должны были покинуть гнездо и самостоятельно обустроиться во взрослой жизни. Женщина побеседовала с наиболее привлекательными простачками и оставила у них визитки, обшитые алой шелковой тканью, с одним лишь именем — Теммона Дель Равинь. К нам с Алисой она тоже тогда подошла, но моя подруга вздернула носик и создала на ладони крошечный золотистый пульсар, лечебный, не боевой. Такими возвращали людей из магического забвения и обмороков, спровоцированных разрывом материи, прикосновением к темной сущности или сильными откатами. Лис уже получила место младшей сестры при Тарлинской лечебнице, чем ужасно гордилась. Ее будущее было предопределено. Я же вся оцепенела, стоило приторным духом вторгнуться в мое личное пространство, словно корочкой ледяной покрылась от ужаса, что придется выслушать непристойное, возмутительное предложение. Заранее готовилась призвать всю свою гордость, чтобы отказаться твердо и решительно. Но визитку мне не дали. Один взгляд на мое раскрасневшееся лицо со сжатыми добила губами, и Темона Дэль Равинь», уверенно имя вымышленное, расстроенно скривилась. «Эх, нет, с тобой мы не сработаемся, гордая льдинка. Хоть глазки твои синие пришлись бы многим по вкусу, но мои гости любят погорячее и позговорчивее. Зато Адам настоял, чтобы я уволилась от стервов». Поспешила я сменить тему, чтобы прогнать тревожное чувство. И вовсе я не льдинка, и сердце мое приятно греется, когда я думаю о любви своего жениха. И ты со счастливым визгом согласилась? Еще бы! Несмотря на полнейшую пустоту в магическом резервуаре, работу я в итоге нашла. Без помощи мамушек и красных шелковых визиток. Честную и приличную, далекую от всяких портелей и гостей, любящих погорячее и позговорчивее. Однако она совершенно не приносила мне ни удовольствия, ни удовлетворения. Только тупую зубную боль, сопровождающую ежедневное пробуждение. Завтра расторгну контракт со Стервеллой, заберу выходное пособие и буду, наконец, свободна. — Ты замуж собираешься, Софи? — напомнила с грустью Алиса. — Думаю, о свободе можно забыть. Я наморщила нос. «Нет, Адам не такой. Он мягкий человек, терпеливый, и никогда не станет меня к чему-то принуждать». Ни разу за все время он не обидел и не оскорбил, а когда узнал, что я не имею в себе искры, не сильно расстроился. Варх, да он даже как будто обрадовался, что будет единственным магом в семье, и пообещал окружить меня заботой так, что я не буду ни в чем нуждаться». Сегодняшним вечером я набралась храбрости и в лоб спросила, почему именно я? Ведь он мог выбрать любую, с его-то положением, телосложением, бездонными серыми глазами и столь обеспеченным опекуном. Уж понятно, что без наследства юношу не оставят. На что Адам пожал плечами, потрепал ухоженные ладонью мою щеку и выдохнул смущенно. Мое странное, неподдающееся пониманию сердца всегда просило именно такой простой девушке, как ты. С тобой, Софья, я могу быть самим собой. Ничего более прекрасного мне в жизни не говорили. И я сдалась, отбросила последние сомнения и приняла изящный помолвочный браслет, украшенный кроваво-красными агонитами. Красивыми и пугающими, как сдерживаемая страсть, что плескалась на дни серых глаз. Сказка случилась по-настоящему, она была реальна, и от этого внутри все звенело колокольным звоном, согревалось солнцем, наполнялось щебетом и шелестом анжарских садов. «Завтра, завтра я войду в его дом в качестве невесты, и никто не посмеет помешать нашему счастью».